сер славян. Глава 9. Многие яркие факты из русской истории с XVI по XVIII века, обнаруженные историком XIX века Иваном Забелиным и иногда расцененные им как странные, хорошо вписываются в нашу реконструкцию. В настоящей главе мы проанализируем фундаментальный и уникальный двухтомный труд "Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях". И домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях Ивана Егоровича Забелина, выдающегося русского историка XIX века. Пройдёмся по страницам его двухтомника и обратим внимание на многочисленные интересные факты, обнаруженные Забелиным и плохо вписывающиеся в коллегиевско-миллерсовскую версию истории или даже вообще категорически ей противоречащие. В то же время они, оказывается, прекрасно отвечают нашей реконструкции. Замечательный глубокий историк Забелин потратил многие годы на изучение сведений о старинном быте русского царского двора, сохранённых уцелевшими документами. Со страниц книг Забелина встаёт картина, во многом расходящаяся с уснушенными нам представлениями о жизни русских царей и цариц. Стоит отметить, что сначала, приступая к этой работе, Забелин несколько не сомневался в правильности внушённой ему с детства романовской картины русской истории. Но по мере знакомства с конкретным документальным и археологическим материалом у него стали зарождаться сомнения, превратившиеся потом в уверенность, что со средневековой русской историей далеко не всё в порядке. Подробнее о таком характерном изменении его научных взглядов мы расскажем в заключительном разделе настоящей главы. А сейчас мы обратимся к исследованиям Забелина. Как мы подробно говорили в книге Империя и хронология 4, романовские историки постарались тщательно, как бы зачистить все основные старинные русские летописи, рассказывающие о событиях ранней середины XVII века. Истреблялись и искажались все следы русско-ордынской великой монгольской империи XIV-XVI веков. Однако, как мы увидим, от пристального внимания редакторов всё-таки ускользнули некоторые архивные документы бытового характера, например, описи царского имущества, бухгалтерские книги и тому подобное. То есть материалы, в общем-то, не исторического, а скорее канцелярско-рутинного характера, скучные с точки зрения многих историков. К тому мог быть интересный перечисление, скажем, о деяниях русских правителей, их супрух и детей, рассуждали они. Однако, оказалось, что внимательное чтение подобных сохранившихся текстов открывает много интересного. Именно якобы скучную, но на самом деле исключительно важную, увлекательную работу и проделал Забелин. 9.1. Разгром и запустение Московского Кремля начиная с эпохи Петра I, с начала 18 века. Примечательно, что даже Забелин, специально потративший многие годы на поиск уцелевших бытовых документов, смог обнаружить заметные их следы лишь начиная с 17 века. Более ранние первоисточники куда-то исчезли в основной своей массе. Уцелели лишь слабые следы. Теперь мы понимаем, что именно сделали с подлинными документами XIV-XVI веков. Романовские историки, редакторы и администраторы попросту их уничтожили или заменили на отредактированные копии. По-видимому, тенденциозные чистки подверглись даже некоторые документы XVII века, несущие в себе сведения о прежней Руси Орде. Например, как пишет Забилин, есть свидетельства, что В 1686 году составлялся общий чертёж всему дворцу Кремлёвскому. Писано: всем государственным хоромам, палатам и всяким зданиям, которые в Кремле на их государском дворе. Материал номер 89. К сожалению, этот чертёж не сохранился. Недавно мы получили возможность воспользоваться копиями чертежей, составленных в 1751 году. Эти копии, не имеющие однако подробной описи, принадлежат ныне историческому музею и представляют драгоценнейший памятник кремлёвской дворцовой стороны, пишет Забелин. Итак, мы узнаём, что до наших дней дошли лишь поздние копии с поздних планов Кремля, составленных лишь в 1751 году, то есть во второй половине XVIII века. А более ранних планов Кремля сегодня уже нет. Что с ними случилось? Уничтожены? Получается, что сегодня мы плохо представляем себе, как выглядел московский Кремль ранее 1751 года. В истории Руси, Англии и Рима и Хронологии 4 мы привели наиболее известные планы Кремля города Москвы, относимые сегодня к XVI-XVII векам. Однако есть серьезные основания полагать, что все они изготовлены значительно позднее, с задним числом, и несут на себе знаменитый отпечаток романовской эпохи не ранее XVIII века. Смотрите подробности в Хронологии 4, глава 6, 14-2. Согласно нашей реконструкции, в эпоху Петра I отношения между сравнительно небольшой Романовской Россией и огромной Московской Тартарией, включавшей в себя не только Сибирь и Дальний Восток, но и обширные земли Америки, стали особо напряжёнными. Романовы, опасаясь восстановления власти Орды в Центральной России, предпочли перенести свою столицу в далёкий Петербург, специально для этого возведённый Петром I. В прежней столице Москве, пока еще не ассоциировавшейся в сознании многих людей с Ордой XIV-XVI веков, была отведена роль второразрядного города. Смотрите подробности в РАР и Хрон, Хронологии 4, глава 12. Совершенно ясно, что на Москву и особенно на Московский Кремль должны были опуститься глубокие политические сумерки. Интересно, что именно такая картина забвения и запустения встаёт со страниц документов XVIII века. Вот что сообщает Забелин. С наступлением XVIII века Кремлёвский дворец был покинут вместе со всей старинною царской жизнью. Пётр оставил дворец ещё отроком вскоре после первого бунта стрельцов. В Кремль он приезжал редко большей частью только из необходимости присутствовать при приёме иноземного посла или на царских праздниках или понихидах и при совершении торжественных церковных обрядов, чего неизменно требовало общее мнение века. Напомним здесь, что в эпоху Петра I, вероятно, в таком общем мнении века ещё жило смутное воспоминание, что Москва XVI века была построена как второй Иерусалим, то есть как священный город. Смотрите библейскую Русь и хронологию 6, глава 10. Напомним, что первым евангельским Иерусалимом был Царьград. Строительство Москвы было подробно описано в Библии в книгах Ездры и Неемии. Здесь и только здесь должны были в первую очередь совершаться особо торжественные обряды империи. Так было в эпоху Руси Орды, то есть Израиля. Так еще какое-то время происходило и при первых романовых, но потом традиция стала постепенно забываться под напористым давлением романовской династии. Заберин продолжает. Впрочем, и эти приезды Петра год от году становились реже. Точным исполнителем старинных обрядов оставался до своей кончины богомольный брат Петра, царь Иван Алексеевич Петра живший постоянно в Кремле вместе с царицами и царевнами. Отметим, что романовская история царствования Петра I и особенно периоды его соправления с царем Иваном достаточно туманно и противоречиво. Сегодня следует более внимательно разобраться в событиях той далекой эпохи, поскольку, повторим, основным ее лейтмотивом было противостояние романовской России и ордынской Петербурге по московской татарии. Именно это обстоятельство старательно скрывали и скрывают романовские историки. Далее. Шведская война, начавшаяся в первых лет XVIII столетия, окончательно выселила Петра не только из дворца, но и из самой Москвы. С этого времени дворец был совсем покинут. Так что церемониальные въезды царя в Москву направлялись уже не в Кремль в Спасские ворота, как бы следовало ожидать, а мимо в новую резиденцию в село Преображенское.